Глава двадцать девятая. Искушение. «Эй-эй-эй! Какие еще пыточные! Вы что? В пределах города же нельзя проявлять агрессию к игрокам, и уж тем более атаковать!» Напомнил я прописную истину, взорвавшимся неписем. «В пределах вашего города, да, нельзя, но посольство является территорией другого государства. В нашем случае мы находимся не на территории светляков, а на территории суверенной темной империи». «Так что атаковать тут можно кого угодно. Логично?» «Хм, логично», — согласился я, не поверив в его угрозу, и с ехидством в голосе поинтересовался. «Неужели в городах вашей империи творится беспредел, на который вы тут мне намекаете? Неужели порядочному темному гражданину по улице пройти нельзя?» «Можно, конечно. В любом нашем городе любой бессмертный, связанный родством с нашей фракцией, чувствует себя в безопасности». За порядком на улице следят, и никто из коренных жителей или бессмертных никогда не подвергался и не подвергается никакому притеснению в черте любого населенного пункта. Закон бледет имперская стража. Ведь закон — это закон. Его нельзя нарушать. Боги этого не позволят. Вот и я там. Вы на меня напасть собираетесь именно в городской черте. Да еще и после того, как я выполнил задание, которое мне никто не поручал. «Неужели такова благодарность столь уважаемой мной темной империи? Боги вряд ли одобрят такое неблагодарное деяние!» В небесах мгновенно громыхнуло. Посол вздрогнул, посмотрел вверх на потолок и, чуть склонив голову, сделал небольшой реверанс. Закрыл глаза, быстро прочитал себе под нос какой-то темный заговор и, посмотрев на меня, вполне дружелюбно сказал. «Эх, не понимаешь ты шуток, мой юный друг!» «Как ты мог подумать, что посол прекрасной страны готов пойти на такие отвратительные низости?» Он вновь посмотрел на потолок и выкрикнул. «Да никогда!» Перевел взгляд на меня и, улыбнувшись, продолжил. «Юный лай, мы не будем тебя терзать и пытать. Вместо этого мы тебя наградим». «За что?» Не понял я. «За все. Ты хороший эльф, поэтому прими от нас награду». «Ты в кожаном доспехе. Это значит, кто-то у нас... Кхм, лучник? Хорошо. Арчибальда, а ну-ка принеси из арсенала деревянный лук и три...» Он на секунду замялся, покосился на висевшую на потолке люстру и, махнув рукой, добавил. «А, -а, -а тьма с ним. Пусть будет пять». И подвел итог. «В общем, деревянный лук и пять стрел». Расщедрился, не иначе. «Слушайся и повинуйся, ваше темнейшество!» Пробосил шести руки Громила и, очень резво для своих габаритов развернувшись, большими шагами направился к лестнице, ведущей, вероятно, в подвал. «Стой!» — крикнул я вслед монстру и перевел взгляд на посла. «Ваша света...» э... Я запнулся, но быстро поправился. «Ваше темнейшество! Позвольте доложить! Я не лучник!» «Нет!» «Но твоя одежда говорит об обратном. Впрочем, такой же доспех носят и некоторые мечники, бойцы ближнего боя. Хорошо. Арчибальда, принеси не лук со стрелами, а короткие мечи и небольшой щит». «Слушаюсь!» — Рабосил жордяй и вновь повернулся к двери. «Да стойте же!» — запаниковал я, всем телом ощущая, что столь вожделенная халявная награда может просто уйти из рук. Нужны были решительные действия, и я решил к ним немедленно приступить. Закрыл глаза и громко зарал. «Я не лучник и не мечник, а также не арбалетчик и не мушкетер! Я маг!» Повисла тишина. Через несколько долгих секунд нарушил ее Таирин Дроу. Он удивленно поднял бровь и спросил. «Маг? Не может быть!» «Честно, честно!» — заверил его я. «Ну, раз ты маг, то где твой посох?» «Где твоя это? как-то мое? Чем вы, новички, колдуете? Ммм, волшебная палочка? Что помогает тебе колдовать?» Услышав последние слова, я чуть было не пошутил насчет палочек, но вовремя вспомнил, что общаюсь со всамделишными темными силами и моментально передумал как-либо шутить. «Сейчас я собирался получить какой-то предмет экипировки за выполненное задание». Поэтому нужно было сосредоточиться и сделать все, чтобы этот предмет или даже, может быть, предметы оказались полезными для меня. Неидентифицированную палку-копалку, которая лежала в сумке, решил не показывать и даже не упоминать. И на это имелись сразу две причины. Во-первых, ее могли у меня попросту отобрать. Темные сущности были большого уровня, поэтому мало ли какая магия у них имеется. А во-вторых, Если темные увидят, что я маг без оружия, то, быть может, сжалятся и дадут мне вместо бесполезной фигни хорошую и нужную для моего класса вещь. Исходя из своего мгновенно составленного, хитрого и коварного плана, пробить темных на сочувствие, скорчил горестное лицо и грустным голосом промямлял: Нет у меня, господа, никакого магического оружия, мало еще, не удалось достать. «Ты нас можешь не жалобить! На нас это не действует!» Зло прорычал Арчибальда, ощерившись. «Воин, прекрати пугать малыша, а то он сейчас в штанишки наделает!» Приторно и плоско пошутил посол. «Это меня взбесило, и я, не подумав, буркнул. Так есть у вас достойная награда, или мне поискать другого покупателя на секреты темной цивилизации?» От этих слов лицо Таирин Дроу сморщилось, как от лимона. Он неприятно оскалился, и среди чистоколы его зубов сверкнули жуткие вампирские клыки. Посол плотоядно осмотрел меня с ног до головы, потом вздохнул, посмотрев вверх, почесал голову и, повернувшись к подручному, произнес. «Принеси ему малый магический посох». «Ваше темнейшество, а какой? Они ведь для разных магов разные. Нужно точно знать его специализацию». Ответил толстяк. «Да какая разница?» Было буркнул тёмный, но, услышав снова раскатывающийся в небесах грохот, тут же поправился. «Ты прав, Арчибальда. За такое важное донесение награда должна быть достойной и соответствовать выбранной узкой специализации». И, посмотрев на меня, спросил. «Так такое, мак ты у нас, говоришь?» «Я... секунду...» — произнёс я и быстро стал копаться в идентификаторе. «Так, это характеристики, не то». Ну. «Что ты там застыл?» — поторопил меня посол. «Это экипировка. Не то. Это инвентарь. Тоже не то. Это характеристики моего питомца, которого нет. Это информация о персонаже. Не то. Хотя нет. Стоп. То. Нашел!» Выдохнул я и, гордо подняв голову, заявил. «Я — Министрель!» «Кто? Кто? Барт?» «Не знаю. Написано, что Министрель» ба -ха -ха -ха. А с виду и не скажешь! С виду вроде нормальный!» — хохотнул Арчибальда, удивленными глазами рассматривая меня, если так можно выразиться применительно к жуткой роже монстра. Ха, я тоже удивлен!» — кмыкнул посол и спросил своего соратника. «Есть у нас что-нибудь для такого класса?» «Вряд ли!» — пожал плечами монстр. Одной из рук почесал себе затылок и, вероятно, это помогло, потому что не прошло и полминуты, как он воскликнул. «Хотя, постойте! Есть кое-что!» С этим криком Шестирукий убежал в сторону лестницы, откуда через пару-тройку ударов сердца стали доноситься звуки падения металлических предметов и хруст ломающейся древесины. «Эй-эй! Этого осторожней! Там казенные вещи лежат!» Криком напомнил громили Таирин Дроу, прислушиваясь к звукам ломающегося инвентаря. «Пока Громозека искал нужный для меня посох, я вновь стал рассматривать обстановку вокруг, ведь в нашем мире я никогда не бывал в посольствах темных империй, несмотря на то, что, судя по всему, в Москве их очень много. Красивые картины, висящие на деревянных резных панелях из светлого ореха, Резная люстра, исполненная в замысловатом стиле, который мне, как неопытному ценителю, мог показаться венецианским. Большие и прочные деревянные перила-лестницы, сотворенные либо из моренного дуба, либо из чего-то подобного. Монументальные мраморные колонны. Резная решетка камина. Вся обстановка напоминала мне интерьеры из фильмов, показывающих XVIII век. Все добротное, изысканное, основательное. Резное и сказочное. Впрочем, разве не в сказку я попал? Минута через три монстр вбежал в зал, и, подбежав к нам, протянул мне то ли круглую балалайку, то ли маленькую гитару. «Ах, вот что ты решил ему отдать! Хорошо, пусть забирает, и мы в расчете!» Произнес посол, и, услышав одобрительный гром в небесах, удовлетворенно улыбнулся, убрав свои клыки. Аккуратно взял музыкальный инструмент из рук шестируковой НПС, не совсем понимая, зачем его мне решили отдать. Навел на него идентификатор, чтобы узнать характеристики предмета, но был остановлен. «Потом посмотришь, а сейчас вот что мне скажи», произнес посол, подняв обе брови вверх, словно бы показывая этим, что мне сейчас предстоит услышать что-то масштабное. «И?» — ответил на это я, убирая гитару уродца в сумку. «Любишь ли ты Светлую Империю?» «Ну...» Но... «Хорошо. Спрошу по-другому. Готов ли ты ответить добром на добро?» «В общем-то, да. Если такое добро для меня не закончится злом. Но я не совсем понимаю, куда вы клоните». «Я хочу предложить тебе работать на нас». «Задание? Да еще от противоборствующей страны? Ничего себе!» Удивился я и, помня, с кем имею дело, поинтересовался. «А что я должен буду делать?» «Проводить разведку, устраивать диверсии и вообще делать так, чтобы светлым жилось на земле плохо». Пояснил обалдевшему мне свою гениальную идею Тейрин Дроу, заманивая новичка в моем лице в свою паутину. «Ай да добрый дяденька, ничего не скажешь. Он из меня диверсанта, что ли, сделать хочет? Совсем с ума сошел?» Подумал я, но сразу не отказался, а спросил. «И какое вознаграждение вы хотите предложить мне за столь сложную миссию?» И предупредил. «Гитару родцев мне больше совать не надо. Как вы понимаете, одна такая вашими молитвами у меня уже есть. Достаточно. Хотелось бы, собственно, что-то более существенное, чем какое-то оружие или броня». Хм, вот как. Я, признаться, хотел предложить тебе за услугу комплект экипировки на министреля 20-го ранга». Он подошел бы тебе и был бы очень кстати, когда бы ты подрос. Но, раз ты не хочешь его, тогда что? Предлагай». «Елки-палки! Блин, комплект брони профукал! Ах, я растяпа! Нельзя было спешить! Впрочем, можно намекнуть, что я не против полного комплекта. Потеряю лицо. Мол, сказал нет, значит нет. Да и фиг с ним. Не в моем положении до конца перетрогом и идти на принципы». «Мне выжить тут надо, а не корчить из себя благородного и принципиального Д'Артаньяна. С другой стороны, можно ведь попросить что-нибудь другое, не менее полезное и ценное для меня. Ведь до двадцатого уровня, на котором я смогу использовать этот комплект, качаться еще ой как долго. Но что же попросить? Бижутерию? Говорят, она неплохо повышает характеристики. Эпические эликсиры? Они вроде бы неплохо повышают мощь умений. Раритетные настои? Они как будто бы способствуют увеличению жизненной силы и увеличению магического резервуара в еще больших объемах, чем те, что продаются в лавке алхимика. Или что-то другое. А может быть, вообще не соглашаться на такую авантюру? Или все же согласиться? Мысли в голове летали как бешеные, и в конечном итоге мне удалось поймать нужную. «Эврика!» Захотелось кричать во весь голос, но я взял себя в руки и с безразличием спросил. «А сможете ли вы сделать так, чтобы я оказался рядом с порталом, ведущим в мой мир, а также обеспечить надежную защиту мне до тех пор, пока я не войду в этот портал?» «Да». Мгновенно отозвался темный посол и, прищурив глаза, уточнил. «То есть ты хочешь оказаться на месте, где будет портал, в который ты войдешь и попадешь домой? Я правильно понял?» «Ага, подтвердил я». «Без проблем». Как выполнишь необходимое задание, то потрешь камень на перстеньке, что я тебе сейчас дам. И этими действиями ты призовешь меня. Я приду и выполню то, что ты хочешь. Перемещу тебя к порталу в твой мир. После этого, в течение пяти минут, буду обеспечивать твою безопасность. Поверь, я сильный маг, и немногие в нашем мире смогут противостоять мне». «А если таковые и найдутся, я призову темного Властелина, ибо я его любимый вассал, которому он никогда не откажет в помощи. А с его помощью в волшебном мире Элиры вообще никто тягаться не сможет. Так что слово мое крепкое». Решил, что события летят слишком быстро. «Уважаемый посол, мне ваше предложение очень лестно, но дайте мне время, чтобы все хорошенько обдум...» «Но договорить я не успел» потому что собеседник меня прервал. — Да нет у тебя времени, чтобы обдумывать или не обдумывать. Либо договор, либо я сдаю тебя светлякам, как нашего давнишнего агента. И им будешь на дыбе рассказывать, что ты совершенно ни при чем. — Шантаж? Уместна ли такая форма разговора между солидными разумными? — постарался вернуть я разговор в конструктивное русло. — Я просто хочу узнать все детали договора, ведь я рискую головой. — И я тоже рискую. «Чем же?» А всем! Многое поставлено на карту!» В очередной раз спалил темный. «И не только жизнь, но и мое состояние, и моя семья!» «Хорошо!» — кивнул я. «А что будет, если я выполню задание, а вы меня домой не возвратите?» «Не домой, а к порталу, который ведет в твой дом!» Напомнил Тейрин Дроу, хмыкнул и надменным тоном произнес. «Я выполню условия договора! «Клянусь своим именем и именем своего рода!» В небесах снова громыхнуло. Мы втроем подняли голову вверх, подождались минуту, и, убедившись, что небесные сферы молчат, вернулись к разговору. «Ну так что? Ты готов нам помочь? Я поклялся всем, что у меня есть, что выполню условия». «Хм, ну раз так, тогда, наверное, можно попробовать». Пожал я плечами, почесав за ухом. Договор. Холодно вопросил посол, и в этот же момент идентификатор пискнул. «Внимание! Вам предложено задание. Назло врагам. Отвлекающий маневр. Класс задания. Легендарный. Уровень сложности. Легкий, средний, тяжелый, сложный, раритетный, мифический, эпический, божественный. Описание. В любом порядке выполните все задания, предложенные вам. После выполнения активируйте перстень посла. Награда. Открытие портала, ведущего в родные земли министреля Элая. Дополнительная награда. При невозможности открыть вышеуказанный портал, бессмертный Элай получает все движимое и недвижимое имущество, а также титулы и награды высшего темного вампира Тейрин Дроу. Принять задание? Да нет? Я еще раз прикинул, что ничего особого в случае неудачи не теряю, и, протянув руку для подтверждения соглашения, спросил. «Я еще раз, в последний раз, хочу спросить. Вы уверены, что сможете выполнить взятое на себя обязательство?» «Уверен», — тут же ответил ты но затем на секунду замялся и, так и не пожав мне руку, на всякий случай уточнил. «Ты же бессмертный». «Да». «Значит, проблем не будет. Как выполнишь то, что обещаешь, я найду способ переместить тебя к порталу, войдя в который ты попадешь домой», — искренне пообещал собеседник. Я давно понял, что эта хитрая непись рассчитывает на вульгарный обман. Он хочет переместить меня к портальной поляне, существующей в любой из изначальных локаций. На каждой из таких полян расположен портал выхода из игры. Любой игрок, войдя в него, отключался от мира Элиры и, и оказывался в своей виртуальной капсуле. Но я-то был необычный игрок, так что абсолютно не факт, что когда эти порталы заработают, то пройдя через один из них, Я окажусь в нашем реальном мире. Я это знал. Хитрая темная сущность о том даже не догадывалась, поэтому я здраво рассудил, что лишняя попытка вернуться мне не помешает. Вдруг у Посла получится сделать такой же портал, через который я попал в Лиру. А значит, как говорится, попытка не пытка. Подтверждай. Что ждешь? Пробасил над ухом Арчебальда. Подтверждаю. Вздохнул я и пожал руку Послу. «Вот и хорошо!» — обрадовался посол и показал клыки, а я нажал на кнопку «Да». И в этот момент в небесах так громыхнуло, что даже у шестирукого монстра, похоже, наглухо заложило уши, ибо он закрыл их всеми руками. В здание посольства вылетели все стекла, а, судя по крикам, на улице началась паника. Темный посол удивленно посмотрел наверх, чуть закинув голову, с каждой минутой ожидая новые взрывы в небесных сферах. Но мироздание молчало, поэтому он, чуть придя в себя, напомнил, что диверсии я должен начинать с завтрашнего утра и производить их не менее пяти штук в неделю. Также он уточнил, чтобы сюда я больше не приходил. «Нас не должны видеть вместе. Светлые не должны ничего заподозрить». А Затем протянул мне перстень. «Когда выполнишь, наденешь его на палец, потрешь камень, и я приду». «Внимание! Вы получили магический предмет». Перстень посла. Основные характеристики нет. Дополнительные характеристики вы взываете к богам и просите их помочь призвать посла Темной империи, условия вызова, выполнение перечня заданий. Посол вновь пожал мне руку и, попрощавшись, попросил Арчибальда проводить меня. И вот после двух часов пребывания на земле тьмы, я с легкой душой и чистым сердцем вышел на улицу столь уютного и милого городка. И тут в голову пришла мысль. Что-то уж очень быстро мы распрощались. Причем настолько быстро, что я даже не успел узнать, какие конкретно задания я должен делать. Был абсолютно непонятен вопрос, будет ли работать счетчик, если я стану делать важные действия в своих интересах. Ведь сейчас я формально нахожусь на службе Темной Империи, а значит, мой интерес — интерес Темной Страны. Как только я решил вернуться и, постучавшись в дверь, уточнить этот момент, идентификатор на руке пискнул. Внимание! Вы получили уникальное задание на зло врагам, отвлекающий маневр. Условия выполнения. Выполнено поручений. Легкой сложности – 0 из 50. Средней сложности – 0 из 25. Высокой сложности – 0 из 10. Очень высокой сложности – 0 из 5. Раритетной сложности – 0 из 4. нефической сложности – 0 из 3. Эпической сложности – 0 из 2. «Божественные сложности. Ноль из одного». «Нифига себе, какой длинный список ушлый посол нарисовал!» Кмыкнул я, надевая на голову клобук балахона. «Это я до пенсии делать буду!» Однако дальше подумать мне попросту не дали. Неожиданно из-за угла выбежало несколько стражников. Они подбежали ко мне, и их командир, лейтенант Гэр, холодным тоном произнес. «Министр Элилай, ты арестован!»